Теряла свою объемность, сохраняя лишь одно линейное измерение, словно картинка, вырезанная из детского альбома. Люди там снаружи, казалось, набросили на себя одежды только на время, как картонные куклы, и беспомощно ударялись о стены из стекла, которые были толще, чем столетия. Вдали виднелась тень святого Северина. Еще дальше... Вокзал и поезда. Там ходили курьерские поезда, поезда дальнего следования, экспрессы, воинские эшелоны и товарные поезда. Все они везли чемоданы к таможням, но единственной реальностью были три бильярдных шара, которые катились по зеленой промокашке, образовывая все новые и новые геометрические фигуры. На двух квадратных метрах в тысячи образов рождалась бесконечность. Фемель создавал ее своим кием, а тем временем голос его терялся в глуби времен. — А продолжение у этой истории будет, господин доктор? — Хочешь узнать его? — Да. Фемель засмеялся, пригубил рюмку с коньяком Закурил новую сигарету, взял в руки кий и толкнул красный шар. Красный и белый шары покатились по зеленому полю. Через неделю после этого... Гуго... После чего? Фемель опять рассмеялся. Прошла неделя после игры в бейсбол. После этой даты, 14 июля... 1935 года, которую они нацарапали на штукатурке поверх металлической вешалки. И я понял, как хорошо, что Шрелла напомнил мне дорогу к дому Тришлера. Я стоял в нижней гавани у балюстрады старой таможни. Оттуда я мог хорошо обозреть дорогу, пробегавшую мимо дровяных сараев и угольных складов, спускавшуюся к лавке строительных материалов, а затем к гавани, которая была обнесена ржавой железной оградой. Теперь она служила только судовым кладбищем. Последний раз я приходил сюда семь лет назад, но мне казалось, что с этого времени прошло лет 50 Мне минуло 13 когда мы вместе со Шреллой ходили к тришлеру Длинные караваны барж становились по вечерам на якорь у откоса. Жоны лодочников с кошелками в руках поднимались по шатким сходням на берег. У женщин были свежие лица и уверенный взгляд. А за ними шли мужчины. Они спрашивали пива и газет. Мать Тришлера с беспокойством оглядывала свои товары — капусту, помидоры — и золотистые луковицы, связки которых висели на стене. А в это время пастух на дороге короткими резкими окриками понукал собак, сгонявших овец в загоны. Напротив, на этом здешнем берегу Гуго, зажигались газовые фонари. Желтоватый свет наполнял белые колпаки, рядами убегавшие на север в бесконечность отец тришлера зажигал фонари в своем кафе в саду а отец шреллы с белой салфеткой перекинутой через рук торопился в трактир для грузчиков где мы мальчики тришлер шрелла и я кололи лед чтобы засыпать им ящики с пивом и вот милый гуго семь лет спустя в тот день первого июля девятьсот года На всех заборах облупилась краска, и я увидел, что на угольном складе Михаэлиса заново выкрашены только ворота. У забора истлевала большая куча брикетов. Я все время следил за петлями дороги. Не преследует ли кто-нибудь меня? Я устал. Раны на спине давали себя знать. Боль ощущалась вспышками, подобно ударам пульса. Уже минут десять, как на дороге, никто не появлялся. Я взглянул на узкую, покрытую рябью полоску прозрачной воды, соединявшую нижнюю гавань с верхней. Лодок не было...